решаем все проблемы, быстро, недорого, с недоброй ухмылкой сказал я своему отражению в зеркале. Тоже мне, нашли Атланта, мир на плечах держать. Нет уж, пусть тысячи, десятки тысяч вершителей захотят, чтобы он существовал на самом деле. Пусть не верят, что такое возможно, тем более страстным и неуправляемым станет их неосознанное желание. Если уж в этом мире вершители, что блох на собаке, пусть приносят хоть какую-то пользу, а моим ухрепту найдётся другое применение. Как ты считаешь? Зазеркальный двойник флегматично пожал плечами. "Дескать, поживём, увидим". Я ободряюще подмигнул ему и засел за работу. Это было хорошее решение, хотя бы потому, что с того вечера у меня не оставалось ни сил, ни свободного времени для душевных мук. а воспоминания, вместо того чтобы бездарно терзать мою изрядно затвердевшую сердечную мышцу, шли в работу, как старая мебель в печь. Жизнь моя была скудна людьми и событиями, что, честно говоря, совершенно меня устраивало. Найти равноценную замену всему, что потерял, я не рассчитывал, а меньшее меня бы уже не устроило. И чёрт с ним. Эпилог. Минуло почти три года с тех пор, как я засел за работу. И ровно два с того момента, когда я впервые увидел на книжном лотке свою писанину, заключенную в темницу неописуемой уродливой пестрой обложки. В той части вселенной, где я обитал, наступил сентябрь. Время ветра и спелого винограда. Дни, когда по щекам моего двойника, обитающего в вечной тьме под опущенными веками, текут слезы. но мои глаза, оконные отверстия из которых он выглядывает наружу, остаются сухими. Нет нужды говорить, что сентябрьская ночь не время для сна. Если я не отправляюсь на прогулку, то сижу на подоконнике и смотрю на луну, хорошо хоть в голос не воюю. В одной из таких сентябрьских ночей в моё настиш распахнутое окно влетела сова. Вернее, я сначала подумал, что это сова, мягкая, толстая птица, оказалась буревухом. Я понял это сразу, но отказывался верить очевидному, но я сохранял спокойствие, и не только внешнее. Нормальная реакция для человека, который каждое своё утро начинает со зверской расправы над чахлыми ростками надежды. Выжидающе смотрел на птицу, словно она была не событием моей единственной и неповторимой жизни, а кадром из какого-нибудь голографического фильма, который крутят мои соседи. Как всякое невежественное дитя прогресса, я готов вообразить любое техническое новшество задолго до того, как оно будет изобретено. Неужели ты мне не рад? удивлённо спросила птица. Я бы обрадовался, но если дам волю чувствам, то умру, честно сказал я. Поэтому я ещё какое-то время не буду радоваться ладно, пусть всё происходит постепенно. Пусть, согласилась птица. Хочешь узнать новости? А разве ты это не главная новость? Губы едва повиновались мне, но я как-то умудрялся говорить спокойно, даже вяло. Это спокойствие было сейчас единственным мостиком, всё ещё соединявшим меня с плохонькой, ну уж какая есть, реальностью. Кто знает, откликнулась птица. Джуфин просил передать тебе, что ты свободен от всех предыдущих обязательств. Если захочешь, можешь наведаться к нему в гости. Можешь даже остаться, если тебе снова понравится вьехо. Наш мир уже твёрд и надёжен. Насколько вообще может быть надёжной такая зыбкая штука, как любой обитаемый мир. Джуфин знает, что ты для этого сделал. Он восхищён. Говорит, что недооценил тебя, твоих земляков и возможность литературы как таковой. Теперь мы все можем быть совершенно уверены, что действительно существуем. Странное ощущение, надо сказать. Чёрт с ними со всеми, сказал я, робко прикасаясь к мягкому оперению птицы. Ты существуешь. Вот это действительно важно. И будешь существовать всегда. Ну уж всегда, с мнением сказала птица. Не думаю, что я бессмертна. Бессмертие, если верить моему предшественнику Мёнину, всего лишь игра в прятки со смертью, улыбнулся я. А из нас с тобой получатся хорошие игроки. Прежде чем толковать о бессмертии, предложи даме пожрать, усмехнулась Миламоре, спрыгивая с подоконника. Я дюжину дней постилась, пытаясь увидеть этот сон. Макс Фрай. Тихий город. Текст читал Владимир Авор. Издательство Гельветика, 2015 год.